Восьмая. Иван Иванович пристально смотрел на гвардейца, стоящего напротив стола. Так кто это был? Я не видел. Наверное, урка. Он что-нибудь украл? Гвардейец судорожно покачал головой. Наверное, услышал нас, испугался и убежал. Дорофеев был уже мертв, когда мы вышли. И вы больше никого не видели в убежище? Нет, там точно было пусто. Хотя... Гвардеец прервался и задумался. «Когда мы пришли, работал генератор». Губернатор постучал пальцами по столу. «Сколько генератор работает на одном баке?» Гвардеец пожал плечами. «Часов восемь, может быть, десять». «Значит, там кто-то все же был еще до вашего приезда?» хм. «Да, возможно». «Не а был». И хладнокровно убил вашего сослуживца А вы Вы не поймали его И даже не можете опознать Вы позор кремлевской гвардии Гвардейцы задрожали губы Простите губернатор Такого больше не повторится Позвольте начать преследование Мы его найдем От гвардейца несло бензином и гарью Весь кабинет уже провонял Оставить его здесь еще на минуту И провоняет шоколад в тарелке «Потом его невозможно будет есть. Можете идти. Приказ последует вашему начальству». Гвардейец кивнул, развернулся и зашагал к выходу. У двери вдруг резко остановился. Из тени кабинета к нему медленно вышла фигура в балахоне. «Я сделал, как приказали. Я все сжег. Там ничего не осталось, только пепел. Пожалуйста, нет». Я не хочу, не надо, нет! Иван Иванович тем временем читал демографический отчет. Все граждане Кремля делились на несколько групп по цветам: зеленые – самые ценные кадры, синие – средний персонал, здесь наибольшая ротация и желтые – неработающие женщины и дети. Статистика обновлялась ежемесячно, в последнее время даже два раза в месяц. Больше всего губернатора интересовала красная зона. Туда попадали те, кто уже не сможет полноценно работать. Больные и старики. В сегодняшнем списке таких девять человек. Рекорд за последний год. Население стареет, но детей рождается стабильно много, чему способствует сытая жизнь и повышенная норма воды для родителей в качестве мотивации. Подрастающее поколение, более сильное и энергичное, сменяет стариков на рабочих местах, а тех, в свою очередь, надо куда-то девать». На одного красного в месяц уходит минимум 60 литров воды В год больше семи сотен При постоянном снижении производства Кремль не в состоянии их содержать Времена поощрения за прошлые заслуги давно канули Сильные не жертвуют собой ради слабых Иван Иванович поставил подпись под приказом о переводе людей из красного списка в особый черный. Это означало, что при острой необходимости, а она есть всегда, их переведут на работы за границей Кремля. Сколько смогут еще послужат родине. Чекист приложил два пальца к виску. Гвардеец, в свою очередь, вытащил из кобуры пистолет и поднес себе к виску. Он уже не плакал и даже не просил пощады. «Не здесь!» Не хватало еще прерывать рабочий день для уборки помещения. У него и так слишком много дел накануне праздника. Работать рядом с кровью и мозгами получалось не очень хорошо. Они воняли. Иван Иванович вообще не любил насилие. Для этого у него есть специальные люди, которые, к сожалению, не всегда умеют мыслить в верном направлении». Гвардеец с приставленным к виску пистолетом вышел за дверь, зашагал прочь. Вскоре в глубине коридора прогремел глухой выстрел. Он не надежен, таким в гвардии не место. Знаю. Может быть, было бы лучше использовать его в коллекторе. Она голодна. У него хорошие физические данные <смех> были. В коллекторе больше нет необходимости. Я не настолько оптимистичен по поводу того мальчика. Он именно то, что мы так долго искали. Закрытый сундук с сокровищами... «Нужно только понять, как открыть его!» Губернатор вздохнул. «Надеюсь, ты прав. Мне пришлось согласовать твою затею с похищением, которое, чувствую, еще выйдет нам боком». Фигура в балахоне снова углубилась в темноту. Губернатор вспомнил их первую встречу почти десять лет назад. Тогда чекист пытался убить Ивана Ивановича, но переоценил свои возможности. Губернатор не стал его убивать. Сохранил как трофей. Как показали дальнейшие события, это решение оказалось верным. Там был сталкер. Он все видел. Иван Иванович все понимал и без его разъяснений. Сталкеры не просто совершили преступление Они перешли черту Но об этом губернатор не мог сообщить на трибунале Иначе ему придется объяснять, что делали его люди на окраине города И зачем сжигали убежище А он и сам толком не понимал Этот Игнатов, кто он? Наставник Алмазова «Я никогда его не видел». Он жив? «Неизвестно. Вероятность этого крайне мала». «Нужно проверить. Мальчик сказал, где его искать?» «Молчит. Но это ненадолго». Губернатор засобирался. Хочу проверить, как идут приготовления к завтрашнему празднику. Мстая трата ресурсов. А если хочешь оправдать вложенные мною в тебя ресурсы, выясни, что в голове у этого мальчика. И как можно скорее... Будет сделано... Витьку определили в строительную бригаду, которой руководил человек по прозвищу Прораб. Бывший бомж, поднявшийся по карьерной лестнице с самого низа. Прораб мечтал заполучить паспорт гражданина Кремля, поэтому с подчиненными был жестким, никого не жалел и не терпел филонщиков. Бригада демонтировала трибуны и здания Мавзолея на Красной площади. Те, по мнению Кремля, создавали брешь в оборонной системе. Из-за экономии электроэнергии работали вручную. Витьке досталась самая черновая работа. Таскать кирпичи и гранитные блоки облицовки стен. Помимо него в бригаде трудилось еще 10 человек. Большинство вольнонаемные, имеющие право свободно передвигаться по Садовому кольцу. Другая часть бригады – должники, куда теперь по собственной глупости угодил и Витька. Выпитый им стакан воды был авансом. И его теперь нужно отработать. Причем в странной математике прораба стакан соответствовал целым двум литрам воды. После тяжелого трудового дня должнику следовало выбрать. Выпить норму здесь и сейчас, и тем самым продлить свое существование до следующего утра. Либо вернуть долг, и тогда с большей вероятностью загнуться от жажды. Многие так и не решались сделать выбор к свободе работая от рассвета до заката под палящим солнцем и до конца дней, оставаясь в должниках у прораба. Должникам запрещалось покидать прикремлевскую территорию. Проживали они во внутренних помещениях мавзолея. На Витькиных глазах прораб и двое надзирателей избили одного из должников, пожилого худощавого мужчину, за то, что тот, по их мнению, медленно работал киркой. Вскоре... Досталось и Витьке, когда он тащил по брусчатке осколок гранитной облицовки и на мгновение задержался посмотреть на гвардейцев на стенах. Тут же сзади что-то хрустнуло, словно один из позвонков выпрыгнул из спины и тут же вернулся на место». Скрючившись от боли, Витька завалился на раскаленную от жары брусчатку «Сдавай и работай, филонщик!» Взревел прораб, взмахивая хлыстом, словно наездник «Первое предупреждение три удара плетью! За второе штраф три литра!» Несколько хлестких взмахов, и ему обожгло ноги и плечо Витька взревел от боли «Тебе хана, понял? Сталкеры тебя найдут и прикончат Знаешь, сколько тут таких было!» «Бывшие министры, генералы, президенты. Хочешь знать, где они все теперь? Кормят твари в реке». Прораб схватил Витьку за шиворот, подтянул к себе. В нос ударил гнилостный запах из его рта. «Запомни, мальчик, ты никто и ничто. Если через три секунды не встанешь, я забью тебя до смерти, труп скормлю тварям, а твое место уже завтра займет другой». «Работа будет выполнена в срок. С тобой или без тебя?» Витька встал через две. Он впахивал до поздней ночи, даже когда вольнонаемные, получив зарплату в пару фляг, разошлись по домам. Мышцы налились сталью, в голове мысли только о том, как бы дотащить следующую охапку кирпичей, и так снова по кругу. Со стороны ГУМа доносилась музыка и гвалт развеселых голосов. «Как же быстро меняется жизнь!» Еще вчера Витька был частью тех людей, большим человеком, а сегодня он грязный бомж, работающий за воду. Каков будет следующий этап? И будет ли? Витька совершенно позабыл, почему он здесь. Как так вышло, что сталкер мида скатился в самый низ? Где он совершил ошибку? Его подвела гордыня. Любовь? Или желание доказать дяде, что тоже достоин уважения к себе. Простого человеческого тепла, которого был лишен всю жизнь. Больше не было ненависти. Не было обиды. Только глухая пустота внутри. Вакуум. Темная душа. Когда прозвенела команда прораба об окончании работ, Витька почувствовал невыносимую усталость. Ноги волочились. Руки в локтях не разгибались, спину ломило. В качестве платы должникам полагался сухпайок из-за макарон и печенья, которым было лет пятьдесят, и около литра воды. В горле пересохло настолько, что язык сводило. Наблюдая за тем, как собратья по несчастью жадно глотают свою норму, Витька с большим трудом, превозмогая жажду, всё же отказался от своей... В счет уплаты долга «С тебя еще литр!» Сказал прораб, запечатав перед его лицом горлышко раздаточной канистры Другие бомжи глядели на него с сочувствием Но никто не поделился иглоточком Витька не держал обиду Думал только о том, как завтра, рассчитавшись с долгом Пройдет вместе с вольнонаемными посты гвардейцев и вернется в МИД А там будет дальше думать, как помочь отцу Элли Он не отступит от своей цели Быть рядом с любимой А сегодня отдохнет Выспится При такой чудовищной усталости уснёт даже стоя Денек еще потаскает блоки Не сломается Завтра освободится Завтра Я тоже думал Отработаю долг, сразу уйду Худощавый старичок ютился на грязном одеяле возле пустующего саркофага. Мумию вождя давно съели твари. «Я переоценил себя». Старику на вид лет шестьдесят. Именно ему сегодня досталось от прораба, поэтому Витька с первых секунд почувствовал к нему симпатию. «Что вы имеете в виду?» «Зря ты не оставил себе воды». «Мне нужно домой». «Ты не попадёшь домой, если умрёшь от жажды». «Я справлюсь. Два года назад в МИДе три дня не было воды, и ничего пережили. Никто не умер». «Тогда ты тоже паскал камни на такой жаре?» «Нет. На самом деле, в те тяжелые дни всем жителям МИДа было запрещено работать, чтобы не тратить зря энергию. Кроме того, водный баланс худо-бедно поддерживали с помощью суповых консервов и небольших запасов овощей». «Воля человеческая бессильна перед жаждой». Старик прервался, вздохнул и продолжил. «Этот инстинкт мощнее наших привязанностей и прочнее остальных цепей. Жажда ломает даже самых сильных, превращает в рабов животных инстинктов. Именно так и поступает прораб. Он держит нас на грани, чтобы мы были послушны, чтобы исполняли его волю. Работали, не покладая рук, лишь за мечту о нескольких глотках воды в конце рабочего дня. Если ступил на эту дорогу назад, уже не повернуть. Я завтра освобожусь. Старик ухмыльнулся, мол, да-да, такое уже слышал. Ты думаешь, что сможешь противостоять жажде? Это означает только то, что ты никогда не испытывал ее по-настоящему. Он чем-то напомнил Витьке тетю Олю. Хотя на первый взгляд между ними не было ничего общего. Она или дочь-бати, а этот старик всего лишь бомж. Но кое-что объединяющее было в их интонации. Какая-то успокаивающая размеренность. Их фразы сквозили мудреными словечками, но это не выглядело фальшивым, скорее настоящим. — Пётр, рад знакомству. — он приветственно взмахнул Витьке рукой. «Никому не хотелось тратить силы на то, чтобы встать и пожать руки физически, как это принято у мужчин». «Витя, а вы откуда?» «Я в изгнании. Сейчас мой дом, эти стены. И я безмерно счастлив». Витька обвёл глазами помещение, освещаемое лишь одной керосинкой у входа. «Какой же это дом? Жуткий каменный склеп, тут и там тени твари мерещатся». От стен смердит могильным холодом. В чём же тут счастье? — Свободе, — ответил Пётр, широко улыбаясь, чем напомнил умалишенного. Какая же это свобода? Мы здесь рабы! Старик определенно издевался, и это выводило Витьку из себя. Надзиратель у входа выругался на них за громкую болтовню, пообещав в следующий раз выписать обоим палитру штрафа. Другие бомжи уснули сразу после ужина. Меж стен гулял их раскатистый храб. «Ты замечаешь, только решетки и кнут», — заговорил Петр в полголоса. «С ними можно смириться, их можно сломать. Но нет ничего страшнее порабощенного разума, ни свободы мыслей, когда человек видит только то, что показывает хозяин, слышит только то, что ему говорят» когда он готов отдать свою жизнь по приказу и даже не задумывается над тем, правильно ли это. Нельзя вырваться из тюрьмы, которую не осознаешь. Но вы смогли? Нет, ведь это не я жил в цепях. Скорее, наоборот. Ничего не понимаю. За что вас изгнали? Старик задумался. Виновато посмотрел в потолок. Я больше не мог быть соучастником этого кошмара. Пока не откроешь глаза по-настоящему, не осознаешь, насколько чудовищна может быть твоя жизнь. Сколько подлостей ты готов совершать, отворачивая в нужный момент взгляд. И как твое неучастие ранит других. Я осознал это поздно и уже не мог просто уйти. Не мог разорвать путы лжи, в которые сам себя закутал. И еще... «Я слишком сильно любил свой дом. По утру там пахнет свежей лавандой, а как прекрасные прогулки по знаменитой яблоневой аллее, цветущей нежно-розовыми соцветиями. Срываешь сочный плод, наслаждаешься сладким вкусом». «Так вы из Гарднера?» Петр приложил палец к рту. Оба посмотрели в сторону входа. «Мы называем его Хоматера». «Дом богини земли». «Мне казалось, люди живут там счастливо». «И они счастливы, пока в это верят. Но это лишь иллюзия, которую умело поддерживает агрономы-жрецы. Используются простые религиозные догмы об избранном народе, праведной жизни по заповедям и награде после смерти, вечном блаженстве в Оазисе». «Откуда вы это знаете?» Пётр сначала горделиво улыбнулся, но затем поник». Словно на плечи ему упала бетонная плита вины «Потому что именно я это придумал» Он помолчал и начал рассказывать Нас было три десятка Слабые, потерянные люди, еще способные на физический труд Но абсолютно мертвые духовно Никто не пожелал принять нас Нужно было начинать все с нуля, без чьей-либо помощи Но недостаточно было сказать людям, что делать Следовало объяснить, зачем, дать им смысл, указать путь, вытащить из них внутренние силы, заставить работать, превозмогая смерть, рожать детей, несмотря на страх погибнуть от жажды. История показала, только религия способна на такое. Я знал в этом толк, так как был историком религий. Витька уселся рядом со стариком, облокотился спиной на саркофаг. «Так вы агроном?» <смех> На эту роль я не подходил Я не люблю выступать перед толпой Мое место за кулисами Здесь нужен был яркий, харизматичный человек Оратор, способный красиво и убедительно говорить любую чушь Я нашел идеального кандидата Андрюша Герасимов Актер, режиссер, мой преданный друг Он так же, как и я, искренне хотел помочь тем людям, по крайней мере, тогда мне так казалось. Никогда нельзя быть уверенным даже в близком человеке. Власть вытаскивает из людей самое темное качество. Я составил скелет культа, взяв за основу христианство. Немного приправил языческими обрядами, придумал свод моральных законов, описал утварь. Составил священные тексты. Ему лишь надо было делать то, что я скажу, и пафосно произносить заранее написанные мною речи. Признаюсь, я не представлял, насколько это окажется легко и как далеко зайдет. Люди сами захотели обманываться, лишь бы чувствовать смысл своего существования, лишь бы забыть пережитый ужас. Это тоже вы придумали? Ведь к жестами показал, будто снимает с себя одежду. Это уже была его идея, как и многие появившиеся позднее. Со временем он настолько вжился в роль, что на самом деле поверил в свое собственное божественное происхождение и даже заставил меня усомниться в моем атеистическом мировоззрении. В глубине души я, как и все те люди, хотел забыться. Я потерял жену и двоих детей, и эта рана до сих пор не зажила. «Я хотел поверить в настоящее чудо, в оазис, где мы все когда-нибудь встретимся с нашими любимыми. Место вечного блаженства». Повисло молчание. Петр задумчиво смотрел на керосинку у входа. Ее свет отражался в его черных глазах. «Вы знаете Элли?» Петр вдруг резко отшатнулся от Витьки и уставился на него с настороженностью, как если бы перед ним появилась хвостатая тварь. «Как ты меня нашел? Это он тебя послал». Пётр схватил Витьку за предплечье и сдавил так сильно, что рука онемела. Не прикидывайся, что не понимаешь. И как ты намерен убить меня? Знай, я буду сопротивляться. Витька освободился от его хвата. Пётр выставил руки перед собой, намереваясь отбиться от нападения, которого не последовало. Да успокойтесь вы! Никто меня не посылал. Сталкер я из МИДа. Я попал сюда случайно, потому что хотел украсть картину из Третьяковки, но все пошло наперекосяк. И теперь я здесь». «Врёшь. Откуда сталкер узнать семейное имя Петруши?» «Она сама мне его сказала. Мы друг друга любим». Пётр выглядел шокированным и какое-то время молча пялился на Витьку. А потом тихо произнёс. «Это правда?» Витька кивнул. Пётр схватился за голову и стал перечитать. «Элли. Элли, что ты наделала? Элли!» «Ей грозит опасность?» — Пётр вскочил, взял Витьку за плечи и всмотрелся ему в глаза. «Кто ещё о вас знает?» — Витька пожал плечами. «Если узнает агроном, она... Её... Ее... Он считает нас, то есть их, своими рабами. А ещё он ненавидит тех, кто покушается на его собственность. «Если ты любишь её, на самом деле оставь её, ради её же блага и никогда больше не тревожь». «Нет! Если то, что вы рассказали, правда, она не должна жить в таком ужасном месте». «Община уже часть элли, ты не заберёшь это от неё. Ваши миры несовместимы». Витька собирался ответить, что непременно увезёт её оттуда, но сработал внутренний ступор. На него вдруг накатило. «О чём я вообще говорю?» Я подвёл её, не сдержал обещания, потерял все деньги. Теперь я здесь. Крестный помощь. Как я собираюсь спасти её, если не могу спасти себя? Витька рассказал Петру о болезни отца Элли и обещании, которое дал ей. Старик слушал внимательно, иногда кивал. Мой брат всегда был слишком доверчив. Надеюсь, он выкарабкается. На сегодня я устал. Продолжим разговор завтра. «У нас еще много времени». Старик отправился спать, а Витька не сомкнул глаз до утра. Все думал о том, что сказал бы Элли при встрече. Представлял, как обнимает ее и целует. Потом наступало отрезвление, и он снова вспоминал, где находится. А вдруг Пётр прав, и его мечтам не суждено сбыться? Неужели он должен смириться, что больше никогда не увидит ее?» Кобальт постучался в дверь квартиры дюши тока. Не дождавшись ответа, дёрнул на себя ручку. Заперто. Пнул трижды по двери. С потолка осыпалась старая штукатурка. «Да иду, иду!» — послышалось изнутри квартиры. «С ума сходи, же ещё!» Загрохотали замки. Дверь со скрипом отворилась. Ток выглядел заспанным и помятым, словно по нему каток проехался. «Димас, ты? Чё-то случилось?» Кобальт толкнул Шурина внутрь квартиры и вошёл. Заглянул во все комнаты, проверил ванную, затем вернулся к ошарашенному току и сходу спросил, где Витька. «Понятия не имею. У себя, наверное?» «Нет его там». Тока пробрала дрожь. Схватив с дивана старый пожухлый халат с выцветшей эмблемой казино, он принялся дергано натягивать его на себя, словно старался спрятаться от внешнего мира. «Когда ты его видел в последний раз?» — спросил Кобальт, осматриваясь. «Вчера. Утром, кажется». «И о чём вы говорили?» «Да ни о чём, собственно. Просто болтали». Кобальт перевёл взгляд на открытые тумбочки стола. Куча электронного барахла, инструменты, Пара пустых бутылок из-под виски с дохлыми мухами в паутине. Открыл шкаф. Внутри всё скомкано и навалено без разбору. Воняет затхлостью и лежалыми тряпками. Но среди всего этого ароматического кошмара просачивались свежие нотки сигарет, коньячных дистиллятов и въедливого запаха фруктовых освежителей воздуха. Такой набор можно встретить только в одном месте. В садовом кольце. Кобальт подошёл к току вплотную и посмотрел угрожающе сверху вниз. Шурин определённо что-то скрывал, и это нервировало его. Осталось только выяснить что. Ты был в гуме? С кем? Я, ну это, один. Ну я ж по делу. Ты же сам попросил про пацана узнать. И кому ты рассказал о Локусе? Двум старым корешам, да и да и всё. Они знают людей, те знают других людей. Ну как всегда. «Что ты им сказал?» «Дословно». «Ну, что потеряшка у нас завёлся, ищет родню, и фамилию того мужика Игнатов, ну, или как там...» «И всё?» «Да падлай буду, это правда, Димас! Больше ничего и не говорил!» Кобальт глубоко вздохнул и отошёл от тока. «А что, собственно, случилось?» «Похитили его». «Да ладно! Кто?» «Кремлёвские». Ни хрена дела!» «Если ток говорит правду...» Каким образом в Кремле узнали об отце Локуса и технологии очистки воды? И почему решили спалить убежище? Если Кремль пошел на такую опасную авантюру со профессором то наверняка знает про ценнейшую информацию, спрятанную в голове мальчика. Кобальта осенило. Если бы он был в МИДе, то не позволил бы забрать Локуса. Кто-то слил Кремлю, в какое время нужно приехать и как подмазать фонаря. В миде завелась крыса Не думал, что это важно Только почесал затылок Просто так вот Вспомнилось? Говори Витька Последние дни он все время говорил про Кремль Только о нем и твердил Подробнее Что говорил? Ну как там здорово Как хотел бы там жить Спрашивал Знаю ли я людей, которые помогут туда попасть Кобальт медленно опустился в кресло витька и его спрашивал как в кремль попасть пазл сложился последний раз витьку видели дозорные на проходной вчера около трех часов дня он взял оружие соврал что отправляется проверить телефонный кабель хотя такого задания ему никто не давал и по рации с тех пор не отвечает а через 20 минут приехали люди забравшие локуса витька и есть крыса Но я ему ничем не помог Так и сказал ему строго вот Мол, дуру не гони, Витек Какой тебе Кремль? Здесь твое место С нами, в семье Извини, Димас Я не придал значения его словам Думал, он просто болтает Ну, мало ли, подростковый максимализм Вот это все, ну Витька, как же, таким трудным пацаном рос Не мудрено, ведь всю семью потерял То резко замолчал и выпучил глаза, вспомнив о чём-то важном. — Вот чёрт! Теперь я всё понял. Кобальт обернулся к нему, готовый услышать любую, даже самую отвратительную правду. — Прости. Я соврал тебе, что был в ГУМе один. Хотел его прикрыть. Я виноват. Он просился со мной в ГУМ. Говорил, хочет посмотреть, как там. Ну, я с дуру и... — Ты провёл его туда. — Тимас. Ну, а откуда я мог знать? Это же наш, Витька!» Ток прервался, прочитав на лице Кобальта нежелание слушать оправдания. Потом продолжил. «Я сказал ему ждать у бара, а сам пошел встретиться с корешами. Мы посидели немного, выпили, старое вспомнили. Ну, сам понимаешь. Через пару часов я вернулся за Витькой. А он со шлюхами зависает. Прикинь! Я его спросил, где, мол, деньги взял? А он говорит, у друзей одолжил. Ай, хотел бы я таких друзей иметь, которые могут сотню фляг подогнать взаймы. А потом он завис какими-то отмороженными чуваками. Не знаю, кто они, но мне они сразу не понравились. Как думаешь, завербовали? Не знаю. Они помолчали. Кобальт закрыл глаза, потер пульсирующие виски. А что такого в этом локусе? Почему ты так переживаешь о нем? Оля к нему привязалась. Хотела усыновить. Сочувствую. Да. Странный он какой-то. Все время казалось, что что-то скрывает. И так просто говорил об отце, будто это кто-то чужой помер. Мы мало с ним общались, конечно. А он рассказывал, что вообще тут забыл. И где тут профессор? Тебе будет о чем поговорить. Но не со мной. Кобальт вышел из квартиры. Следом туда вошла Ольга. Настрой у неё был решительное, лицо стальное. Нерадивому братцу сейчас не поздоровится. Автомобиль ожидал у центрального входа. Часы пробили девять утра. Кобальт спросил у водителя, почему нет машины охраны. Батя спустился в половину десятого. Кобальт встретил его на ступеньках у входа. Я знаю, что ты скажешь. Я еду на трибунал, а не на войну. Это такой тактический ход? Я показываю, что мы уверены в своей невиновности и ничего не боимся. Там люди не глупые. Из-за показаний одного бомжа не станут приговаривать нас. Мне бы твою уверенность. Все будет хорошо. Я скоро вернусь, и мы поговорим. Батя сел в машину. Кобальт влез с другой стороны. Ты что делаешь? Доказываю, что мы ничего не боимся Водитель обернулся в ожидании команды Батя задумчиво покосился на Кобальта Потом на водителя И через несколько секунд молчания кивнул Автомобиль тронулся Они проехали мимо постов Гуртранса Под взглядами голодных до ненависти дружинников к Кремлю Работа на Красной площади закипела еще до восхода солнца. С рассветом пригнали пополнение, в основном стариков и инвалидов. Новички ни с кем не говорили, работали втихаря. Их взгляды были совершенно пустыми. Создавалось впечатление, что они полностью смирились со своей участью сгинуть тут навсегда. Петр уговорил прораба перевести Витьку к себе в помощники, разбирать стену с обратной стороны мавзолея. Махать киркой оказалось проще, чем таскать кирпичи и облицовку. И главное, организм затрачивал меньше жидкости. Однако пить все равно хотелось нещадно, и Витька пожалел, что отдал прорабу накануне всю воду, не оставив себе хотя бы на стакан. К десяти утра солнце раскалилось. Подструился по телу, язык высох и покрылся микротрещинами. Ронять кирку раз от раза становилось все трудней. Останавливаться нельзя. Надзиратели, заметив Филончика, тут же колотили его плетями. Несмотря на слабость в мышцах, двоение в глазах и помутнение в мыслях, Витька твердо решил отказаться от воды в конце дня. Не хотел оставаться здесь ни минуты больше. Что это? Витька удивленно посмотрел на Петра, потом на пакетик в своей руке. Поможет тебе вечером принять верное решение. Я не буду. Витька протянул пакетик обратно. Жажда побеждает всегда. Петр сомкнул Витькину ладонь в кулак. Но ее можно обмануть. Тогда почему вы еще не расплатились с долгом и не ушли? Мне некуда идти. Петр улыбнулся краем рта, размахнулся киркой и отколол кусок обшивки. Подошли новые работяги. Молча собрали мусор в носилки и унесли к огромной куче в нескольких метрах от мавзолея. «А как же, Гарднер, вы могли бы вернуться и рассказать людям про агронома то, что рассказали мне?» Пётр помолчал, видимо, представлял этот момент. «Когда меня изгнали, жрецы наверняка стали говорить людям о том, что я садист и убийца. И как я пытался свергнуть агронома и занять его место, чтобы утопить общину в пучине темной воды». «Если я вернусь, меня сразу линчуют, как грязного предателя веры». «Вы не знаете этого наверняка». «Именно так поступил бы я. Агроном хороший ученик». О, «У вас же есть родственники и друзья! Они не поверят в такое!» Пётр вздохнул. <звы> «Брат поверит, а вот Элли...» Он помотал головой. «Хотелось бы верить, что она выросла умнее папы». «Так она ваша...» «Племянница». Ах, Элли, Элли. Всех девочек Терановы с малых лет готовят к участи будущих жен и матерей. Элли была другой, очень чувствительной. Задавала вопросы, не принимала ничего на слепую веру. Внутри себя она каким-то невероятным образом выстроила барьеры, не позволяющие культу полностью завладеть ее разумом. Она этого сама не осознавала, но я хорошо это понимал. И боялся, что система уничтожит ее. Поэтому старался перенаправить ее энергию. Мы вместе рисовали, читали стихи. Я пересказывал ей прочитанные когда-то книги. Занеся кирку, Петр замер и уставился в одну точку. Затем, вложив всю ненависть в удар, отколол сразу несколько слипшихся раствором кирпичей. Пошатнувшись, вдруг уронил кирку и схватился за грудь. Быстро задышал. Витька успел подстраховать его, не позволив упасть и разбить голову о бетон. «Вы как?» М -м, «Ничего». Петр стоически терпел боль. «Все нормально. Сейчас пройдет, такое бывает». Подошел надзиратель. «Он просто поскользнулся. Уже работаем, не тормозим». Сжимая челюсти от боли, Петр взял в руки инструмент, поднял над головой и уронил на стену. Бетонная крошка и осколки кирпича полетели в стороны. Витька тоже начал работать во всю силу. Надзиратель постоял немного и вернулся ко входу, где можно было спрятаться в теньке. Вскоре приступ Петра прошел. Витька проглотил горький порошок и поморщился. «Я оплачу ваш долг и уговорю батю принять вас в МИД. Завтра же!» «Опять даешь обещания, которые не сможешь сдержать. Ничему у тебя жизнь не учит». «Почему вас изгнали?» Петр сосредоточился на кирпиче в центре кладки и, Который никак не хотел откалываться Пришлось разбивать его множественными ударами на мелкие куски Пришли носильщики Пока собирали мусор, можно было с минуту передохнуть Я сказал агроному, что больше не хочу быть жрецом Заговорил Петр, когда носильщики ушли Я больше не хотел быть частью системы В основе которой ложь, похоть и лицемерие Он извратил мою идею о духовном возрождении Превратил общину в тоталитарную секту Я много лет закрывал глаза на то, что он делает Я единственный из высших жрецов Не участвовал в жатвах И это его давно раздражало Но так как я был его другом И по сути создал его Мне многое прощалось А потом случилась трагедия с одной девочкой Базиликой И я понял, что больше не могу это терпеть Понял, что все эти годы мое молчание было соучастием. Агроном разозлился? <с> он был в ярости. Обвинил меня в предательстве и в том, что я собираюсь разрушить с той общины. На самом деле я этого совсем не хотел. Я хотел остаться, это был мой дом. Видимо, он испугался, что я начну рассказывать людям о нем и решил от меня избавиться. «Многие жрецы просили его меня казнить, чтобы другим было неповадно. Он сохранил мне жизнь, и я ему даже благодарен за это. Я не держу ни на кого зла». Петр искренне улыбнулся, взглянул на небо, прищуриваясь от яркого солнца. Странно, как все-таки бывает в жизни. В Гардне Петр имел высокое положение. У него было все, что может пожелать человек, но только здесь, в рабстве и лишениях. Он по-настоящему обрел свободу и покой. Витька насчитал на кремлевской стене троих снайперов. И это помимо отдельных дозорных групп на башнях. Жители Кремля, как никто другой в Садовом кольце, могли ощущать себя в полной безопасности. Они, наверное, даже не подозревали, как тяжело приходится тем, кому не свезло стать гражданином самой могущественной общины. Я слышал, они никогда не стреляют в спину. Сказал Пётр, проследив за Витькиным взором. Снова пришли насильщики Погрузили очередную кучу обломков. «Кремлёвские», — сказал Пётр, указав на них. «Он того седого я видел на приёме у губернатора. Он был поваром». «Тогда что они здесь делают?» «Работают так же, как и мы». «Значит, они преступники. В МИДе тоже изгоняют тех, кто провинился». Пётр вздохнул. И посмотрел на Витьку сочувственно, как на маленького наивного ребёнка. Боюсь, их главное преступление в том, что они стали немощными. Посмотри на его руки. Тремор. Он едва держит носилки. Не думаю, что он теперь может искусно орудовать ножом на кухне. Его же не выгнали за это. Так не бывает. У нас в Миде никого не выгоняют за такое. Вон, деду Артемию уже семьдесят пять почти, и ничего Живет спокойно. За него дети отрабатывают норму. Витька перевел взгляд на хилого старичка, который едва мог разогнуть спину, но при этом тащил в руках несколько кирпичей. И на задыхающуюся женщину, катившую набитую мусором тачку, совсем не похоже на преступников. Каждая община решает для себя, как поступать с теми, кто больше не может приносить пользу. Кто-то содержит их, при этом ущемляя здоровых. Но кто-то избавляется, как от старой одежды». «Только не Кремль. У них все живут в достатке и счастливы». Витька поймал себя на мысли, что произнес это как мантру. «Значит, Иван Иванович настолько хороший губернатор, что убедил в этом не только своих граждан». У Витьки в голове словно мир перевернулся. «Что же это получается? Кремль совсем не то место, что он рисовал себе в мечтах? Не рай на земле?» Женщина с тачкой вдруг остановилась, склонилась над землей, жадно хватая воздух и упала. к ней никто не подошел. Все и так понимали, умерла. Прораб приказал насильщикам унести ее тело и бросить у груды мусора, куда она так и не успела докатить свою тележку. Витька смотрел на происходящее находясь будто под гипнозом. Ощущения странные, но не сказать, что неприятные. Будто снова выпил бормотуху в гуме Отколов очередную гранитную плиту облицовки Он принялся колотить киркой поголившейся кладки Удары мастерски ложились в цель Вместо стыка кирпичей Кирка взмывала в воздух Врезалась в окаменевший клей Снова взмах и снова удар Витька колотил и колотил и Его взор сузился до этой ненавистной кладки Будь она проклята Глаза видели только, как острое лезвие вспарывает каменное тело стены, вырывает из него куски плоти, и твердая кровь летит по сторонам. И все происходит так медленно, и звуки стали протяжными. Кто-то схватил его за руку, и Витька по инерции, защищаясь, замахнулся киркой на нападавшего. Петр чудом увернулся. Кирка пролетела в паре сантиметров от его головы и разбила на две половины гранитную плиту. Витька почувствовал, как земля под ногами зашаталась, словно платформа, водруженная на кончик иголки. Ощущение, будто пьяный, при этом откуда-то появилось столько энергии, что он готов разобрать по кирпичику весь проклятый мавзолей. Петр усадил его в тень и дал пощечину. В глазах прояснилось. Перегрелся. Отдохнёт минуту. Надзиратель недовольно покосился на Витьку, но ругаться не стал. Жара действительно была изнуряющей. Что? «Что за херня со мной произошла?» «Кажется, стоит рассказать тебе о побочных эффектах». «О чем?» Йорж заставляет организм прекратить потери жидкости. При этом выделяются гормоны удовольствия. Ты ощущаешь прилив сил, но это чувство обманчивое. Твой организм продолжает тратить энергию, просто ты этого не ощущаешь». Да «Я готов горы сворачивать!» Пётр всучил ему кирку. «Начни с этой стены». Но лучше эконом силы. А то потом не сможешь даже на ноги встать. Витька кивнул и принялся за работу. — Это еще не все, что тебе надо знать про Йорж, сказал Петр с настороженностью. — Он убережет тебя от обезвоживания, но взамен может нарушиться температурный баланс. Так что не удивляйся, если будет бросать то в холод, то в жар, еще тошнить, появятся содороги, а самое опасное — Маниакальное желание сотворить какую-нибудь глупость. Надеюсь, до этого не дойдет. Но вы же присмотрите за мной. Не переживай. Это случается редко, я просто предупреждаю. Думай только о том, что вечером вернешься домой. После этих слов у Витьки защемило в груди. Дом. Он еще никогда так сильно не желал увидеть серые стены МИДа, и, главное, людей, обнять всех без разбору, родных, самых близких ему, батю, котла, тётю Олю, оперу и фару, и даже дядю Диму, и попросить прощения за все глупости, что совершил, за то, что не ценил добро, которое для него делали. Со стороны Васильевского спуска донёсся звук моторов. Снайперы на стене направили винтовки в сторону приближающихся автомобилей. Колонна гортрансов ехала в ворота с башни. «Работаем! Чего вылупились?» — рявкнул прораб. «А то сейчас всем по литру штрафа выпишу. Никто не получит воды, пока лестницу не разберем. И так отстаем от графика». У входа грохотнуло. В воздух взметнулась пыльная дымка. Оказалось, упала гранитная плита с надписью «Ленин». Следом обвалился почти весь козырек, едва не похоронив всех, кто стоял внизу, включая самого прораба. Тот сумел вовремя отскочить. Когда все успокоились, он разразился на работяг тирадой проклятий. Те принялись в ответ сбрасывать вину друг на друга. Всех, включая Витьку и Петра, позвали разгребать мусор у входа. Из-за витающей в воздухе пыли было трудно дышать и не видно ни черта вокруг. Люди толкались на небольшом пятачке Ругались, матерились Сквозь шум и суматоху Витька снова услышал звук мотора И сразу узнал его Джип Вранглер Рубикон Зверь машина, где хочешь проедет Колян механик отыскал его В одном из подземных гаражей Элитного дома и восстановил Заменил масла и резинки Перекрасил Полученным вариантом страшно гордился Пылинки сдувал Есть только одна причина, по которой эта машина могла оказаться здесь Витька выскочил из пыльной дымки на брусчатку и побежал Батя! Батя! Глазастый передок джипа выпрыгнул из Васильевского спуска, словно лягушка из болота И повернул к открытым спасским воротам Витька орал и махал руками Это я! Стой! Крохот выстрела Пуля попала в брусчатку в полуметре от него, вытесав искры Нечто больно укололо в ногу Витька рухнул и покатился по черным камням, сбивая локти и колени «Не стреляйте!» – проорал прораб снайпером на бегу «Он мой!» Витька лежал на брусчатке Беспомощно тянул руку в сторону исчезнувшего в воротах автомобиля «Батя!» Прораб с надзирателем остановились в двух метрах от него И подходили медленно, боясь угодить под пули снайперов «Я заберу его, можно? Он больше не убежит!» Когда ворота закрылись, и угроза проникновения в Кремль исчезла, снайперы дали зеленый свет. Витьку приволокли внутрь мавзолея, привязали к торчащей из пола арматуре и стали избивать. Прораб, визжа от ненависти, прочитал, что Витька чуть не сорвал его планы стать в будущем гражданином Кремля. Били жестоко. Казалось, прораб попросил снайперов не убивать его только с одной целью – чтобы убить самому. И все-таки убивать не стали. Оставили лежать на холодном полу В луже собственной крови Прораб приказал надзирателю Вернуться на улицу, контролировать работяг А сам остался внутри наедине с ним Думал сбежать от меня, бомжонок Ахрен хрен тебе Запомни, еще ни один бомж Со мной не расплатился и не ушел отсюда живым Витька как смог покивал За попытку побега твой долг 10 литров Полежи полчаса Подумай над своим поведением И возвращайся к работе Иначе вечернюю норму не получишь». прораб ушел. Вскоре пришел Петр, помог Витьке сесть, наложил повязку на ногу из куска рубахи. Осколок прошелся по касательной, Царапин. Повезло. «Повезло? И как у него язык повернулся назвать произошедшее везением?» Петр вытер ему кровь с лица. «Зря я дал тебе, Ирша. Он спутал тебе сознание». «Мне конец». Я никогда отсюда не уйду. Тебе вода нужна. Пётр отошёл к саркофагу, сдвинул одну из плиток на полу, извлек из тайника полную двухлитровую бутылку воды. На, пей. Только быстро, пока этот не вернулся. Мне разрешили на пять минут зайти. Откуда? Скопил. Давай меньше слов, ты потерял много жидкости. Витька припал губами к горлышку бутылки, осушив половину. Какое наслаждение. «И сколько вы ему должны?» «18 литров. Не смотри на меня так, я тоже совершаю глупость». «Что теперь?» «Нас ждет работа, а потом будет видно». Петр протянул руку, помог встать. Витька, прихрамывая и опираясь на плечо старика, зашагал к выходу навстречу яркому солнцу.